Неизвестный хурицкий летописец. 210 год от пришествия истины. Волосы Данила белели в темноте. Он специально снял головную повязку, чтобы руч не потерял его из виду. Светлорожденный шёл первым. Легко, бесшумно... Непонятно, как в полной темноте, выбирая самый удобный маршрут. А кормчик ковалял следом, прощупывая дорогу посохом. Посох то и дело цеплялся за корни и ручь ругался шепотом многословно и витиевато. Загонял его светлорожденный два дня и две ночи без сна. Только прошлым утром сжалился, позволил поспать до темноты. От ручку уж и жалеть начал, что не сгорел вместе с баловнем. Миль сорок отмахали, не меньше. А сколько ещё до благословенного Конга? Это Данил решил идти в Конг. Рудж предпочёл бы захватить лодку и попытать счастье на море. Но светлорождённый отверг эту идею. «Слишком большой риск», — сказал. «Сезон плохой». И сторожевые шеки шарят вдоль побережья, мол, Хурицкий лес, лучше Хурицкого моря. За два дня ручно кушался Хурицкого леса Досыта, мокрые, чавкающие под ногами мхи, грибы, будто опухоли, кричащий яркий и ядовитый разумеется. Чёрная листва, черные стволы, на некоторых следы когтей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 «Если прыгнет, уходи вправо», — сказал Данил. «Интересно, как я узнаю, что он прыгнул?» — подумал Руч. Как ни странно, он не испытывал страха. «Великий повелитель судеб!» — произнёс Данил чистым звонким голосом. «Отведи от нас беду или дай встретить её достойно!» Басовитый рык наполнил ночь. От этого звука у Руджа мгновенно взмокла спина. «Зверь ночи, уйди с нашего пути, или мы попробуем твоей крови!» Данил сделал ещё пару шагов навстречу хищнику. Кормчи напрягся и приготовился отпрыгнуть вправо при малейшем звуке.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 Спустя четверть часа они вышли из леса на озарённое лунным светом спаханное поле. Сапоги Руджа по утонули в грязи. Северяне пересекли поле и оказались перед частоколом, не способным остановить даже ребёнка. Перелезли через хилые тыны и замерли, прислушиваясь. Справа забрехал пёс, но вроде сам по себе, а не потому, что учуял чужих.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 За столом сидели три монаха и играли в кости. Пахло вином и ещё какой-то дрянью, скорее всего, самими монахами. Двери заскрипела, и играющие разом повернулись на звук. «Мир вам!» – на Аркино произнёс светлорождённый. Монахи тупо глядели на него. «Мир вам!» – повторил Данил. «Нам нужен кров, почтенные хозяева!»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 вонзился в живот противника. Как и предполагал Рудж, кольчуги на хуридите не было. Монах удивленно посмотрел вниз, на рукоять кинжала открыл рот, но так ничего и не сказал, просто повалился на земляной пол. Рудж обернулся. Данил стоял у стены наблюдаем. У противника валялись без признаков жизни.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 В бочонке оказалось пиво, и не такое уж плохое. Они сулокли убитых монахов в угол и поужинали тем, что осталось от их трапезы. «Скоро рассвет», — заметил Данил, — «ты сыт?» «Вполне. Теперь бы еще чистую постель, без полков и прочей дряни, приятную молодую хурицкую девушку!» Кривоногую, пузатую, с отвратительной кожей и таким же запахом.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 Рудж не заставил себя уговаривать. Сдвинул скамьи, стащил сапоги и улёгся. «Жестковато, зато сухо», – пробормотал он. «Эх, где моя подвесная коечка?» «Там же, где и всё остальное», – бортнул Данил. Сгоревший корабль не давал ему покоя. Рудж проснулся первым. Данил спал, сидя Даже не спал, дремал, караулил. Обнаженный меч рядом на столе. Железный человек. Ручь выглянул в окно. Пустая улочка, покосившаяся заборы, дождь. Посреди улицы в раскисшей земле дохлая крыса. Кормчиво вышел наружу, помочился у крыльца. Бедняга пард завозился под своим навесом. Голодный. Рудж подставил ладони под струйку, стекавшись с крыши воды, умылся. Когда он вошёл в дом, Данил уже вложил меч в ножны. «Всё тихо?» – спросил он. «Как на кладбище? Надо парда покормить». Данил кивнул, принялся откидывать крышки ларей, нашёл мешок с сушёными грибами. Рудж тем временем обшарил пояса и кошели убитых,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 И едва грибы захрустили в его челюстях, из соседнего срайчика послышался жалобный вой. Данил заглянул внутрь и обнаружил ещё двух пардов. Тощую, недавно окатившуюся, судя по набухшим соскам, парду и облезшего старого самца. Последний с трудом поднялся. Лапы у него дрожали, А вонял он хуже мороза. Данил накормил обоих. Затем осмотрел сарай и обнаружил три комплекта упряжи. В полном порядке, даже с седельными сумами, помеченными пятиконечным крестом Святого Братства монахов-воинов. Сумы Данил прихватил в дом. Изыскания Руджа тоже оказались плодотворными. Вяленое мясо... Лепёшки, варёные в сахариканке чёрного хурицкого винограда, сушёные фрукты и прочая снеть, Не слишком изысканная, но вполне съедобная. Главное – много. Одежда, всякая мелочь, вроде игл и верёвок. И, главное – карта. Кормчик как раз изучал её, когда Данил вошёл в дом.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 «Там ещё двое, но один совсем развалино. «Можно навьючить на него провизию?» – предложил кормчий. «Не скушай судьбу, мореход!» – засмеялся Данил. «Мы пришли сюда пешком, а уедем в сёдлах и даже с картой. Пардов я накормил. Давай-ка и мы позавтракаем». Когда поели, Ручша выбрал из вороха одежды дверясы покрепче и почище остальных – И пару коричневых плащей с паутинной ткани. Они натянули всё это поверх собственных курток и кольчуг. Ну, благородный Данил, мы с тобой точь-в-точь -точь два здешних держим морды. Одобрительно заметил Кормчий. Теперь, если кто рискнёт преградить нам дорогу, так только такие же монахи. И тогда у тебя будет шанс получить удовольствие. Будь спокоен. Я его не упущу, заверил Данил. Седлаемся и в путь. Пока ехали по деревеньке, дважды попадались навстречу местные. Но убирались строги дороги быстрее, чем крысы, завидевшие охотничьего пса. Данила это не столько радовало, сколько раздражало. В Хольде нас давно бы взяли на клинки, проворчал он брезгливо.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 скользкую от грязи грунтовую дорогу между черноствольных уридских деревьев с кирпичного цвета листвой, как в осеннем хольском лесу. Но эти листья круглый год не меняли цвета. Между чёрными стволами тянулись к свету тощие сосенки с красными хвойными метёлками на макушках. Сытые звери бежали совсем даже неплохо. Маленькая выносливая животинка. Подумал о своей парде руч. Высокое седло мерно поскрипывало. Кормчий не считал себя хорошим наездником, но ему нравилась верховая езда. Во всяком случае, куда приятней, чем брести по раскишей дороге. Стройки дождя сбегали с капюшона. Изредка из серой мути впереди возникала запряжённая валами телега. Но никто из встречных не осмеливался поднять глаза на монахов. равен час разгневаются и порубят. Руджа и Данила это вполне устраивало. Данил, сын Волода, взял в руки меч, когда ему исполнилось четыре года. А убил первого врага в пятнадцать. Это был Макхар.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 Когда на морях, которые оставались безопасными почти полвека после побоища у берегов Конго, снова появились шеки под красными парусами, Данил пошёл в воины-моряки. И не в южную эскадру, а на вольный хок. Меньше силы, больше славы. Спокойные времена, похоже, заканчивались. В горами... Алчущие силы прибрали к рукам владыку владык и, похоже, подбивали его вторгнуться в Эдзам. В благословенном Конге тоже множились люди, желавшие войны во имя объединения Чёрной Тверди. Правда, Тилот Зодчи все ещё крепко сжимал кормила власть. Но он был стар, а единственный сын тилода сантана Освободитель сгинул где-то в горах Хох. Конг, Урнгур, Хурида. Урнгрия Данил видел в деле, натасканных бёрком наёмников Эдзамского правителя. Говорят, стоило сотни их появиться на Эдзамском берегу Зуры, и Бурчадану на соседнем берегу немедленно сворачивали шатры. И тут же, не без злорасту, Данил вспомнил, как десять лет назад Хуридские ночные братья набезобразничали в урнгурском открытом городе Чагуне. Тогдашний наисвятейший отказался выдать преступников, и три тысячи всадников Урнгрия смерчем пронеслись по юго-западу Куриды, вырезая всех ночных братьев и вообще любого, кто осмеливался поднять меч. Говорили, когда Урнгрия повернули обратно,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 Трудно сказать, насколько удачно. Конечно, волжба в Куриде по-прежнему была запрещена. И в день их прибытия повешенный за ноги труп колдуна украшал портовой площади в Аркаре. Но есть же разница между деревенским колдуном и настоящим чародеем. Справа лес сменился болотом. В чёрном тростнике... Трубно орали лягушки. «Эй!» – окликнул светлорождённого руч. «Побереги пардов!» Задумавшийся Данил пустил своего зверя крупной рысью. «Когда кончится болото, устроим привал», – сказал светлорождённый. Впереди появился всадник в коричневом плаще воина-монаха. Поднял руки в ритуальном приветствии. Северяне ответили тем же. Разминулись, Хуридит ничего не заподозрил. Болото кончилось».